Собаки было подрались, Пашку пощипали маленько. Малый, лядащий. Ну так, что ж ты нам не скажешь, на чем кончились твои переговоры? Пустят ли нас в степь? Как не пустить? Должно быть, пустят. Я пришел доложить. Прикажите кому из борзятников побыть на два покорма, пригончих в подмогу Сергею. А я отлучусь. По шутку ж возьму с собой. Не пришлось бы где перевыть... А тут на случай завтра до меня прибудут к вам насчет капканов? Так отдавать надо погодить. Хорошо. Назначь, кого там знаешь. Слушаю. На другой день рано поутру прибыл конторщик Клевалов. Расчитывая время, надо думать, что он поднялся в путь, с ночи и не жалел лошадей. Приехал он на тройке в одном из тех рессорных экипажей, которым теперь уже нет названия и которые у богатых помещиков определяются для привоза и отвоза докторов и приказных. Любой мужик при встрече с подобным экипажем, сворачиваясь колеи, непременно скажет «Доктор Тащат» или «Прут Стрекулиста». Стрекулист — прозвище приказанного канцелярского служителя. Но не в том дело. Новоприбывший был не читая этим блюстителем здравия и благочиния. По наружности он казался настоящим барином. Ростом он был высок и красив собой, с приличным брюшком, уважительной осанкой и вовсе не лакийскими приемами. Генотовая его шуба и бархатный осенний картуз не посрамили бы головы и плеч не только судейских, но даже и предводительских. Черная фрачная пара с атласной жилеткой и золотой цепочкой от часов так, кажется, и просилась в гостиную к любому степному помещику. Отправясь по указанию охотников для свидания с графским камердинером, он с любопытством осматривал сворных собак, которые были при охотниках или попадались ему на пути. Не менее прилично и с достоинством встретил его и Артамон Никич, которому доложили о приезде графского управляющего. Камердинер Атукаева вышел по утреннему в шелковом халате, объяснившись, они пожали друг другу руки и отправились к Артамон Никитчу, как оказалось, кушать чай, потому что вскоре один из людей понес туда на серебряном подносе чайный прибор с лимоном, сливками, ромом и сухариками в серебряной корзине. Напоивши своего гостя чаем, Артамон Никитич, уже одетый, вышел с ним на двор и начал ему показывать сворных, барских и охотничьих собак. Клевалов любовался всем и делал очень дельные замечания, доказывавшие, что он хорошо понимает охотничье дело. К девяти часам вернулся Феопен. Он прибыл со степи в обществе Пашки и Дистаночного. Конторщик тотчас изъявил желание осмотреть гончих и пошел с Дистаночным к Ловчему. Неизвестно, какого рода разговоры шли там, потому что осмотр стаи продолжался вплоть до 10 часов, после чего Феопен пошел с докладом, что управляющий контору графини о такой то прибыл к его сиятельству. «Что ему нужно от меня?» — спросил граф. «Ах, кто ж его знает? Должно быть, пардона, что ли, запросит. «Ну, зови». Клевалов не замедлил явиться. На этот раз граф, уже настоящий, а не подставной, отнесся к нему с речью вначале короткой и сухой, а впоследствии очень ласковый и даже приветливый. Нет надобности повторять, с каким искусством приличный во всем и до крайности почтительный Клевалов выразил свое сожаление о сделанной нам неприятности. Ко всему, что было уже продиктовано Феопеном, и что мы знали наперед, он прибавил от себя только один лишний пункт — предъявил, что он отодрал розгами одного из конторских писарей, который дерзнул в его отсутствии написать Афанасию записку, не имея на то ни от кого приказания — Вслед затем он очень униженно заявил нам о цели своего прибытия и приглашал нас поохотиться на степи. Одним словом, все, даже то, чего никогда не пришло бы нам в голову требовать, было предлагаемо к нашим услугам. — Вашему сиятельству, я полагаю, будет далеконько всякий раз ехать отсюда, — заключил он, получа согласие и благодарность от графа, — а потому не прикажете ли приготовить для вас стоянку в прасольских хуторах? Прасол оптовый скупщик скота и различных припасов, обычно рыбы, мясо и тому подобное для перепродажи. — Там для вас помещение будет и опрятнее, и удобнее, и ближе к местам. — Мы с вас за квартиру недорого возьмем, — прибавил он с приличной улыбкой. — Разве только что дозволите и нам взглянуть на такую отличную охоту? — Признаюсь, я подобной не видывал. — Прекрасно, — ответил граф. — Очень благодарен тебе за эту мысль. — Мы постоим пока тут... «А там, если в самом деле переходы покажутся велики, пожалуй, переселимся и поближе. Надеюсь, что ваши объездные останутся довольны нами, а тебе вперед наше общее спасибо за это предложение». «Помилуйте, ваше сиятельство. Я очень счастлив, что имел честь сделать что-нибудь для вас угодное».